Глава двадцать Я хотела домой, но когда притормозила на углу, моя машина повернула не направо, в сторону скромного серого дома в пригороде, где лежали мои вещи. Она свернула влево, к маскараду. Теперь моим домом был Ганс, и я должна была найти его. Должна была сказать ему, что мне пофиг. Пофиг, что кто-то чужой касался его тела. Моего тела. Когда-нибудь наши тела сожгут так же, как многие другие до нас, и наши души, взявшись за руки, запляшут вокруг костра. Когда у подножия холма заведнелся маскарад, мое сердце вскочило в глотку. Белый фургон Бейкера так и стоял на задней площадке. Подъезжая, я вдавила педаль сцепления в пол, а моя потная ладонь едва не соскользнула с рычага коробки передач, когда я переходила на вторую. Я свернула налево на дорожку, обходящую здание бывшей фабрики, и еще раз налево, на засыпанную гравием площадку позади здания. Мои фары осветили всю площадку, от пожарной лестницы до обломка стены, но ребят нигде не было. Выключив мотор, я вышла из машины, но не услышала их. До меня доносилась лишь ритмичная электронная пульсация с нижних этажей здания. Ад. Бросив машину, я побежала к главному входу. Снова взмахнув браслетом перед охранником, я пробежала мимо и взлетела по лестнице в рай. Толпа рассеялась. В барах было пусто. А на сцене не было ничего, кроме динамиков, нескольких микрофонов и надувной секс-куклы, которую, наверное, притащил какой-то резвый фанат. Взбежав по ступенькам на возвышение, я заглянула за сцену, обнаружив там двоих парней в майках персонала, куривших косяк. «Эй!» — запыхавшись, спросила я. «А вы не в курсе, куда пошли ребята из фантомной конечности? Они еще тут?» Один из них, кудрявый, затянулся на всю глубину и, задержав дым в легких, пропищал. «Ага! Я только что увидел трипа там, в аду!» Он выдохнул и закашлялся. Его длинноволосый приятель добавил. «Блин, я тоже хочу то, что курит этот засранец!» «Я тебе говорил», — кашлянув кудрявый протянул ему косяк, «малыш сегодня в ударе!» «Спасибо», — выдохнула я, ускаясь обратно вниз по шаткой лестнице. Миновав клубы дыма, выходящие из чистилища, бара с самыми печальными блюзами, я повернула налево у конца лестницы в огромный зал типа ангара, Там вовсю пахали черные лампы, стробоскопы и дискошары. На всех была флуоресцентная одежда и светящаяся в темноте краска. Можно было буквально учуять запах экстази, идущий от этой извивающейся, прыгающей, размахивающей светящимися палочками толпы на танцполе. Бетон под ногами дрожал от умца-умца-умца, раздающейся с пульта диджея. А на стойке бара, Поливая толпу из бутылки шампанского, стоял Трипл Икс. Протолкавшись к бару, я обнаружила там Луиса и Бейкера, на которых висела пара девиц в пёстрых сексуальных костюмах. Но Ганса нигде видно не было. Не желая прерывать флирт Луиса и Бейкера, я несколько раз дёрнула Трип за его слишком вислые виниловые штаны. «Трип! Трип!» Он взглянул на меня мутными, смеющимися глазами и промурчал. «Эй, народ! Смотрите, кто решил побаловать нас своим присутствием!» «Где Ганс?» Покачнувшись, Трип уселся на барную стойку, свесив ноги. Бармены продолжали подавать напитки с обеих сторон от него, как будто его там и не было. «Ты все пропустила, лапуля!» — прокричал он мне в ухо. А агент агент-то пришел." «Агент из violent violent violent Вайлэнд. но Via... «Ну ты меня поняла. Этот засранец пришел и сказал, что хочет, чтобы мы играли на Таймс-сквер в новогоднюю ночь». «Боже мой, Трип, это потрясающе!» «Да!» — активно закивал он. «Иди, скажи об этом своему». «Да где он?» «Наверное, плачет там свое пиво, как маленький, среди остальных печальных мудаков». чистилище. «Спасибо, Трип! Поздравляю еще раз!» Быстро обняв его за шею, я поспешила убраться оттуда к чертям. В чистилище было хуже, чем я думала. Я никогда раньше там не была, и теперь поняла, почему. В чистилище не было ничего, кроме музыкальных автоматов с блюзом, переполненных пепельниц и множества темных углов, в которые можно забиться. Я тут же увидела Ганса, Он сидел возле бара в центре, глядя в стакан пива, который держал, обхватив ладонями. Его темные волосы падали на один глаз, широкие плечи были опущены, а все жуткие лица с правого плеча неодобрительно смотрели на меня. Он был совсем не похож на парня, которому агент студии звукозаписи только что предложил участвовать в концерте на Таймс-сквер. Он выглядел как парень, чья девушка только что убежала посреди его выступления. Я подошла к нему сзади, незамеченная, и обхватила за туловище руками. Его черная майка все еще была мокрой от пота, но я все равно прижалась к ней щекой, счастливая, что вот он снова тут, в моих руках. Ганс дернулся от неожиданности, потом выдохнул и прижал к себе мои руки, скрещенные на его плоском животе. Эй! Сказала я, целую его загорелое плечо. «Эй!» — отозвался он, наклоняя голову, чтобы прижаться ко мне. «Кажется, мы оба не знали, с чего начать. А может, никто из нас просто не хотел начинать разговор? Может, мы оба просто хотели дать нашим чувствам и нашим телам говорить вместо нас?» Наконец Ганс прервал молчание. «Почему ты ушла?» Обида в его голосе пронзила мое сердце острием вины. если бы я осталась, ничего бы не случилось. Меня начало тошнить, и я вышла наружу, на свежий воздух. А когда вернулась и увидела, что ты целуешь ту девицу из магазина, и я... я сорвалась. «Прости, мне не стоило уходить». Ганс стеснее прижал к себе мои руки. «Нет, детка, это ты прости. Клянусь, я не целовал ее в ответ. Она просто напала на меня». На меня тоже кое-кто напал. — Ладно, это ничего. — Нет, не ладно, если это тебя огорчает. Ганс выпустил мои руки и повернулся на барном стуле лицом ко мне. Притянув меня так, что я оказалась у него между ног, Ганс вгляделся в мое лицо, и я увидела, как он побледнел. «Господи — Господи! Подняв обе руки, Ганс провел большими пальцами по моим щекам. Когда это делал он, я не шарахалась. Закрыв глаза, я впитывала его прикосновения. «Хватит! Я скажу Трепу, что мы больше не будем проводить поцелуйный конкурс!» «Да нет!» — я потрясла головой. «Правда! Это ничего! А толпа его любит!» «В жопу толпу! Ты погляди на себя!» Открыв глаза, я попыталась вообразить, что же видит Ганс. по лицу стекает черная краска, волосы всклокочены, глаза распухли. Я не собиралась рассказывать ему про рыцаря, но я не могла допустить, чтобы он думал, что все это из-за него. Это была не его вина. Возле моей машины меня ждал рыцарь. Выдавила я, опустив глаза в пол. Моё сердце бешено стучало в груди, пока я раздумывала, сколько еще можно рассказать, и ждала неизбежных вопросов. Я почувствовала, как все тело Ганса напряглось и стало горячим. Я почувствовала, как его глаза осматривают меня с ног до головы. И что он сделал? Я не могла этого сказать. Не могла. Я и сама не знала толком, что там произошло. Что-то плохое. Что-то, чего я не хотела. Что-то, что могло все изменить. Но сейчас мне была так необходима любовь Ганса. Ни жалость, ни осуждение... Не ярость и не боль. Мне нужно было, чтобы он обнял меня и сказал, что все будет хорошо. Детка! От его ласкового голоса я чуть не сломалась, но все еще не поднимала глаз. Я не хочу об этом говорить, ладно? Эй, что случилось! Мне ты можешь сказать. Я помотала головой. Он тебя трогал? Ганс, он сделал тебе больно? «Ну, пожалуйста! Он поднял на тебя свою проклятую руку, да?» От ярости в его голосе я зажмурилась, чтобы удержать готовые пролиться слезы. «Мне больше не нужно было мужской агрессии. Мне нужен был кто-то, чтобы обнять меня нафиг!» «Где он? Скажи, куда он пошел?» «Не знаю. Неважно. Он ушел!» Ганс оперся о стойку бара и потрясенно уставился на меня. Это я виноват. Если бы не этот поцелуй, ты не оказалась бы там одна. Это была именно та реакция, которой я пыталась избежать. Он не утешал меня. Он смотрел на меня, как смотрит на любимую лампу, после того, как нечаянно столкнули ее локтем на пол. Как будто я была разбита. Как будто я была чем-то, что требует немедленной уборки. — Прекрати на меня так смотреть! — заорала я громче, чем собиралась — «Просто скажи мне, что все это неважно! Ну, пожалуйста!» Я слышала, как мой голос срывается, но я уже зашла слишком далеко, и мне было пофиг. «Скажи, что тебе плевать, что там произошло! Скажи, что все будет хорошо! Просто скажи, что ты еще любишь меня!» Ганс выпрямился и обнял меня прямо во время этого всплеска. Он гладил меня по спине сильно, а нелегко. целовала в макушку и утешал. Ну, конечно, я тебя люблю. Почему ты вообще это говоришь? Ты моя родная душа. Я люблю тебя с самой первой встречи. Не любить тебя вообще даже не обсуждается. Разве ты этого не понимаешь? Я кивнула ему в грудь и обхватила его покрепче. Ну так что же? Что? всхлипнула я. Вот это мы Что это для тебя? Потому что я знаю, что это для меня. И если ты думаешь, что я могу разлюбить тебя из-за чего-то, чем ты не можешь управлять, то, может, ты чувствуешь не то же самое, что я». Это был он. Момент истины. То самое, ради чего я сюда пришла. Поглядев на великолепное, сердитое, решительное лицо Ганса, я тихо ответила ему. «Истинная любовь? И при этих словах снова включился свет. Тот, что освещал суровые черты Ганса изнутри, смягчая их и делая теплее. Ганс улыбнулся, а потом сделал страшные глаза и беззвучно произнес: Что? Я тебя не слышу. Из моих легких непроизвольно вырвался смех. Расплывшись в нелепой улыбке, я также беззвучно ответила, выделяя губами каждую букву. «Я говорю, истинная любовь!» «Синяя морковь?» — ухмыльнулся Ганс, поднимая руку и изображая морковный хвост. Встав, чтобы оказаться с ним лицом к лицу, я подняла руки ко рту, сделала глубокий вдох и безмолвно заорала. «Истинная любовь!» Но прежде чем моя пантомима успела окончиться, Ганс наклонился и поцеловал меня прямо в раскрытый рот. Его прикосновение так отличалось от прикосновения рыцаря. Ганс не брал у меня. Он давал. Он давал и давал столько, что я была полна любви до краев. Она плескалась в моих глазах. Думаю, именно поэтому я столько плакала, когда он был рядом, потому что меня переполняло счастье. Обхватив Ганса за шею, я вернула ему поцелуй. Каждую клетку моего тела наполнили облегчение и благодарность. И от этого меня как бы защекотало. Как так получилось, что этот человек принадлежит мне? Как это мне так повезло? Я его не заслуживала. События последнего вечера это доказали. Но я все равно никуда его не отпущу. Значит, истинная любовь? прошептал Ганс мне в губы. М-м. прошептала я в ответ. Что-то в этом роде.